Глава 6 После нашего официального объявления о том, что род Шуваловых вновь возрожден, официальных поездок у меня сразу прибавилось. Посылать на них Арину и уж тем более Лену было бессмысленно даже не только из-за того, что вести переговоры лучше мне, как патриарху, сколько из-за того, что женщин не воспринимали, как лиц, которые могут принимать важные решения. Нет, были, конечно, исключения, когда в роду как раз главной была матриарх рода, но это именно что исключение, и, как правило, такие женщины доказывали всем своим примером, что с ними стоит считаться. В любом случае, единственным, кто мог ездить на официальные встречи, был я. Так что приходилось везде путешествовать вместе с Роксаной, которая была моей неизменной спутницей. Не церби же мне право слово брать с собой. Я хоть и так не совсем типичный аристократ Российской империи, но если бы везде появлялся со шпицем, обо мне вообще могли много чего странного подумать. А так, спит себе доест да ест все время, пользуясь тем, что его подкармливают слуги, причем не абы какой едой, а различными деликатесами. Вот дождется у меня и посажу его на диету и тренировки, и мне без разницы, что в принципе он толстеть не может» и вообще вся эта еда переходит в магическую энергию. По крайней мере, Роксана сама не против везде сопровождать меня, и порой ее присутствие здорово помогает в переговорах, так как многие мои собеседники отвлекаются на эффектную демонессу и порой из-за этого пропускают нюансы договоров, подписывая то, что для них не совсем выгодно. Единственным моментом, напрягающим меня в этом всем, Было то, что Рокс явно выбрала меня своей целью и время от времени вполне непрозрачно намекала на близость. Все эти размышления были прерваны резкой остановкой движения, благо я был пристегнут и ни обо что не ударился. Правда, все равно в этом было мало приятного. «Что происходит?» — выкрикнул я, нажав на кнопку открытия перегородки между пассажирской частью и водительской. Из-за постоянных разъездов в последний месяц пришлось покупать другую машину, над которой поколдовал Сэм, чтобы обеспечить мне возможность работать, в том числе, пока я еду навстречу. Так на эту перегородку проецировался экран терминала, и я мог заниматься документами так же, как делал бы это у себя дома. Ничего сверхценного так возить с собой не будешь, но перед встречей обновить в главе информацию о деле Было полезно. Пока непонятно, отозвался водитель, хмуро смотря вперед. Из-за дождей так толком ничего не видно, а тут еще перед нами вдруг стали останавливаться. Я уже думал, что нам удастся избежать пробок, тем более ради этой встречи мы выехали за территорию столицы и направлялись к одному из городов, что в великом множестве разрослись вокруг Москвы. Странно все это, вот еще и погода испортилась. Я размышлял обо всем этом с некоторой линцой, больше обдумывая, чем могут закончиться переговоры с одним из родов, с которым часть моей финансовой деятельности пресеклась. И не хотелось допускать конфликтов, обсудив все нюансы. А вот Роксана насторожилась и напряженно стала смотреть вперед в попытке что-то разглядеть через стекло, с очисткой которого дворники уже не справлялись. Настолько усилился дождь. Неожиданно Димонесса открыла дверь со своей стороны и совсем не девичьей силой выдернула меня наружу. Я даже толком понять ничего не смог, как мы оказались в паре метров от машины, а в руках Рокс возникли два ее меча. Вот только до того, как я успел спросить ее о причине такого поведения, прямо с неба в машину влетел золотой меч, вызвав последующий огненный взрыв. «Это еще что такое?» «Зло воскликнул я. Мало того, что машину, которую я купил, не так давно уничтожили, так еще погиб не успевший выбраться водитель. У меня и так немного слуг и тем более магов, коим являлся водитель, чтобы их так просто терять». В этот момент из стены дождя выпрыгнула фигура в сине-желтом балахоне, который представлял собой вариацию на наши средние комплекты доспехов. По крайней мере, в магическом зрении его одежда явно показывала содержание в ней энергии, что только усиливало защиту ее владельца. Присмотревшись чуть лучше, я наконец-то разглядел лицо незнакомца. Им оказался парень, возможно, чуть младше меня, с длинными темными волосами, убранными в высокий конский хвост. Сам же Балахун оказался на самом деле длинным до колен халатом, который частично скрывал фигуру незнакомца. Из-за дождя он стал тяжелее и облепил его тело, из-за чего я вначале и принял это за балахон. Очень необычный выбор одежды, тем более для Российской империи. Точно, это же китайский традиционный наряд, который любят надевать их маги. Мне доводилось пару раз видеть их, но поэтому-то это сразу и не вспомнилось. Вот только незнакомец... Несмотря на одежду и длинные волосы, тоже убранные в китайской манере, нисколько не походил на китайца. Слишком уж европейские черты лица, даже близкие к типичному русскому типу, чтобы признать этого неизвестного за жителя Восходной империи, как сейчас стал именоваться Китай после того, как их маги вновь смогли манипулировать магической энергией. В целом для их страны было неудивительно, что они наравне с Российской империей вернулись к магическим практикам, ведь там никогда не прекращали пытаться достучаться до мистической энергии, что была доступна только самым талантливым из них. Ради этого они обучали сотни учеников в каждом клане, чтобы из них выделить одного-единственного, кто мог взять хотя бы крупицу энергии из еще оставшихся магических потоков. Вернувшаяся магия позволила им быстро возродить былое величие и заявить о себе как об империи. Хорошо, что между нашими двумя государствами были в целом дружеские соседские отношения и раньше, еще несколько веков назад. Теперь же, насколько я знал, они становились несколько более натянутыми, но пока сферы интересов двух империй не пересекались. Парень остановился недалеко от полыхающей машины, И протянул руку в ее сторону. Одновременно с этим в нее из огня влетел золотой меч, который незнакомец махнул на отмаш, будто стряхивал кровь. Только после этого, все так же держа меч на расстоянии, а вторую руку заложив за спину, он посмотрел прямо на меня своими неестественно ярко-синими глазами, будто нацепил линзы, чтобы заменить цвет зрачка, сделав его в какой-то мере отталкивающим. «Егор Шувалов», — с вызовом произнес этот парень с выраженным китайским акцентом, когда «Р» звучит практически как «Л», а Шувалов у него вообще вышел ближе к Сувалов. Но незнакомец старался говорить как можно чище. В итоге его речь была в целом понятной. «Я Джин Хеймин, и мне предоставлена честь отнять твою жизнь». «Это еще что за заявление?» — хмуро посмотрел я на него. «Неужели мой узкий стал настолько плох?» озадаченно спросил Джинхей. «Егол Сувалов, я Джинхей Мин, и мне предоставлена честь отнять твою жизнь». Стараясь говорить размеренно, произнес он более медленно. Так действительно, акцент ощущался меньше, но ведь дело было не в этом. Это я понял, отмахнулся я от него. «Какого демона ты взорвал мою машину, и из-за тебя погиб мой слуга?» «Прошу прощения», тут же склонился в поклоне парень, Чем вызвал у меня ступор от такого поведения? Я посчитал, что таким способом быстро лишу свою задачу и доставлю вам минимум страданий. К сожалению, огорченно вздохнул он и, судя по всему, мин не играл, а действительно был из-за этого расстроен. Теперь я вынужден действовать более жестко. Извини, но тебе придется заплатить за причиненный ущерб. Оскалился я, хрустнув костяшками пальцев. «Все это время я не просто так вел разговор с предполагаемым убийцей, а создавал печати призыва, которые к концу последней фразы активировались по бокам от меня, и из них стали выходить огненные гончие, что сразу настороженно посмотрели в сторону своей цели. Я был зол из-за потери своего имущества, из-за гибели своего слуги. Да даже то, что шел проливной холодный дождь, вызывало меньшее раздражение» чем этот непонятный парень с золотым мечом в руках. С появлением гончих, которым дождь был нипочем, и пламя на их шерсти все так же весело горело, стало заметно теплее, а я немного успокоился. Создание печати всегда действовало на меня отрезвляюще, и сейчас я не ограничился только вызовом огненных гончих и сразу стал создавать новую печать, чтобы по ходу боя увидеть, какого демона лучше будет вызвать в данной ситуации. «Я буду сложаться честью, несмотря на ваши действия», пафосно произнес Джинхей, Хей, мне своим мечом. Тем не менее, от этого его фраза не стала понятной, и я просто махнул рукой в сторону парня, отдавая приказ к атаке. К этому моменту рядом со мной было уже шесть гончих, и еще несколько были в процессе обретения физической формы, так что в случае чего можно будет послать новых демонов разобраться с этим китайцем. Огненные псы, как всегда, без дополнительных указаний бросились к своей цели, сразу же заходя с разных сторон. Эта стая вызывалась мной уже не первый раз, и у них было достаточно много опыта, чтобы знать, как действовать в ситуации, когда твоим противником является маг. Может, это не совсем правильно, но я уже давно заключил с ними договор, по которому они клялись служить мне и не нападать на моих людей. Тогда я думал, что вожак стаи был удивительно покладистым, но зная то, что я знаю сейчас, можно с уверенностью сказать, что стая гончих, так же как и Церби, поняла, что я молодой лорд, и имея со мной хорошие отношения, можно многого добиться. Я щедро платила магической энергии с каждого вызова и стая становилась все сильнее и опаснее. Вот и сейчас две гончих немного отстали от своих членов стаи и ударили потоками огня в джинхе. Атака, ожидаемо, была остановлена возникшим перед магом щитом, но главной целью было не это, а то, что яркое пламя на несколько секунд должно было загородить весь обзор спереди и дать убежавшим вперед огненным псам напасть с неожиданных сторон. Это практически удалось, и одна из гончих почти успела ухватить мечника за руку, как тот неожиданно резво среагировал на угрозу и одним взмахом золотого меча расплавинил призванного демона. А остальные гончие, несмотря на смерть одного из них, также бросились в атаку, но действовали более осторожно, и Джинхей, несмотря на количественные преимущества демонов, умудрялся каждый раз подставлять под очередную атаку свой меч. Пускай я и отказывался от обучения у Миимото, но понять, что передо мной искусный мечник, было несложно. Парень крутился, словно уж, двигаясь со скоростью, превосходящей возможности человека. И каждый раз его золотой меч, словно пушинка, взлетал вслед за движением рук, чтобы стать очередной преградой для моих демонов. «И какого он вообще привязался ко мне?» Не думаю, что нападение на аристократа Российской империи долго останется без внимания. Благо, дорога не была пустынной, и перед нами хватало машин, которые, правда, в этот момент поспешно уезжали прочь. Но не сообщить о происшествии они не могли. К сожалению, к тому времени, когда сюда прибудут группы быстрого реагирования, все уже закончится, и только от меня зависит, что они увидят по своему приезду. Видя, что так просто с противником не справиться, гончие стали по большей части пользоваться огненными атаками, чтобы прощупать защиту мечника. Вот только пока при каждой их атаке на пути огня возникал мерцающий щит, по которому пламя растекалось, словно вода не причиняет Джинхею вреда. Единственным результатом этих атак было то, что вокруг стало заметно теплее, и дождь больше не казался таким холодным. За время скоротечного боя рядом со мной появилось еще четыре гончих, но я не спешил посылать их вперед, предпочитая, чтобы они вместе с Роксаной были рядом со мной. Можно было бы, конечно, отправить Диманесу разобраться с проблемой, но я не знал возможности этого неизвестного мечника, а значит, как бы ни была сильна сама по себе Рокс, но он может нанести ей серьезный вред, и в этом случае я рискую потерять ценную помощницу с другой стороны, за местом боя могут уже следить с помощью магических техник или технических средств, так что светить возможностями моей официальной телохранительницы без нужды не хотелось. Мои возможности, связанные с призывом различных существ, уже многим были известны, да и призванные демоны не погибали окончательно, так что я ими сильно не рисковал. Сейчас важнее было заставить Мина показать свои возможности, чтобы я мог использовать печать призыва для вызова демона, который гарантированно справится с этим человеком. Вот одна из гончих под целенаправленной огненной атакой осторожно подбирается к Джинхею и нападает на него. В этот момент становится понятно, что щит мечника не сферической формы и может его защитить только в ограниченной области. Демон с легкостью преодолел то расстояние, где обычно возникала защита, а сам мечник был вынужден отпрыгнуть в сторону, чтобы не попасть под атаку острых когтей гончей. Одновременно с этим ему пришлось временно отключить свою защиту, и огненные струи, создаваемые гончими, наконец-то смогли продвинуться дальше магической преграды, правда на прежнем месте мина уже не было. Если вспомнить, как он отбивался от одновременных атак гончих, Становится понятно, что парню все же требуется определенная концентрация на удержании щита, и атаковать мечом одновременно с защитой он не может. Для того, чтобы убедиться в этом, пришлось посылать в еще несколько схожих атак, и одна из них поплатилась за это длинным разрезом на боку. В какой-то момент это, похоже, надоело мечнику, и он высоко подпрыгнул вверх, на миг, зависнув в воздухе. Одновременно с этим. Позади него возникло несколько копий его золотого меча, ровно по числу гончих, что нападали на Джинхея. Сами мечи были слегка прозрачны и, по сути, были какой-то магической техникой, которая создавала энергетические копии артефактного меча в его руках. Точнее, меч, может, и не был в прямом смысле артефактом, но над его изготовлением явно поработал знающий кузнец и кто-то из зачарователей, чтобы придать оружию необходимые качества. Парень махнул рукой в сторону гончих и мечи, сорвавшись со своих мест, словно метеориты ударили в не успевающих уклониться гончих. Раздалась серия огненных взрывов наподобие того, что уничтожил мою машину, но все же в несколько меньших пропорциях. Победно улыбаясь, Мин мягко опустился на землю, наставив меч на меня, словно говоря, что я следующий. Вот только каким бы искусным он ни был мечником и магом, но недооценивать огненных гончих не стоило. Эти демоны жили в условиях, где пламя было повсюду, и если бы они от этого гибли, то в живых из стаи давно бы никого не осталось. Так что, несмотря на огненный взрыв, мои призывы не особо сильно пострадали и только обозлились из-за такого. Прямо из клубов дыма, поднявшегося из-за взрывов, На руку Джинхею бросилась одна из гончих и успешно вцепилась в нее. Как я и думал, парень посчитал, что расправился с ними, и удерживать щит на всякий случай не стал, самодовольно посчитав, что он ему и не потребуется. Мечник болезненно скривился и, выронив меч, перехватил его другой рукой, чтобы в следующий миг воткнуть его в живот гончей. От боли огненный пес лишь сильнее сжал хватку И, несмотря на защиту магической ткани, по руке джинхея побежала кровь, мгновенно окрасив в красный рукав наряда парня. Чтобы избавиться от гончей, Мину потребовалось еще раз ударить мечом наискось, перерубая существо на две неровные части, но все равно, как минимум, время на одной рукой он уже не мог действовать столь активно, как и раньше. Ощутив боль и увидев свою кровь, парень зло посмотрел на меня и вновь создал вокруг себя копии золотого меча, сразу же направив их в гончих. В этот раз не было никаких взрывов, вместо этого они, как и положено, заостренному куску стали, пронзили тела демонов, разом делая их физические оболочки, неспособными к дальнейшему существованию. «Больше тебе не помогут твои демоны!» — зло воскликнул Джинхей вновь улыбнувшись, увидев смерть гончих. Отвечать на это было глупо, да я и не намеревался это делать, завершив вписывать последние символы в печать, чтобы призвать демонов, которые точно справятся с моим противником. На миг вспыхнувшая передо мной большая печать привела в этот мир тройку ящеров, что я уже использовал во время памятной дуэли с Юрием Волконским. Эти двух с половиной метровые охотники не впервые ловили юркую добычу. Как только они окончательно проявились в этом мире, воины ящерицы бросились в стороны, чтобы не дать их накрыть одним ударом в первые же мгновения. С нашей последней встречи они практически внешне не изменились, но я чувствовал, что в энергетическом плане, благодаря той энергии, что я их одарил за исполнение прошлого контракта, Они стали намного сильнее. Джинхе очередным взмахом руки создал копии своего меча и отправил их в ящеров, чтобы справиться с ними еще на подходе. Вот только эти воины обладали не только демонической силой, но и реакцией. Ящеры мгновенно выхватили свои костяные копья, которыми с легкостью отразили атаку мечей, чем изрядно удивили мечника. И тем не менее... Ящеры не завершили свой стремительный бег, да и сам Мин быстро пришел в себя и рискнул сблизиться с одним из ящеров, чтобы не дать им напасть всем одновременно. Мечник, скорее всего, намеревался убить демона одним ударом своего необычного меча, но тот был остановлен костяным копьем. И пускай ящер сделал шаг назад, принимая данную атаку на свое оружие, но все же он ее выдержал. Более того, демон не дал парню разорвать дистанцию, когда тот попытался отскочить назад. Удары острием копья шли одни за другим, заставляя Джинхея постоянно перемещаться, если он не хотел получить дополнительные дырки в своем наряде. Продолжая действовать одной рукой, парень в целом вполне успешно отражал все атаки, хоть ему порой и приходилось крутиться ужом, чтобы вывернуться из-под очередной хитрой серии выпадов демона. И, похоже, мечник забыл, что сражается не с одним противником, так как ящер ловко подставил его под своих товарищей, попросту вытеснив мина в удобную для них позицию. Второй ящер, быстро атаковав сбоку, сумел разорвать магическую ткань на спине Джинхея, и когда тот попытался ответно ударить своим мечом, третий ящер бросил в парня небольшой шар, который оказался на самом деле сеткой, мгновенно спеленавшей мечника. Этого несостоявшегося убийцу я в любом случае постарался бы не убивать. Нанести несколько ран, чтобы он перестал активно нападать, это да, но не более. В этом вопросе здорово выручилась сеть демонов, которая не давала ему шевельнуть и пальцем, а как я заметил по действиям Джинхея, если он и был магом, то посредственным и все его техники были завязаны либо на движениях мечом, либо на жестах. «Константин, привет! Наверное, впервые я сам позвонил своему напарнику». «Что-то произошло, раз ты звонишь мне?» – удивленно спросил Скуратов. «Только не говори, если ты о том, что вам должны были сообщить о сражении магов на одной из трасс столицы, где видели демонов, то это про меня», – с готовностью ответил я. «Жди там и постарайся ничего не говорить, пока я не приеду», — коротко бросил мужчина, резко закончив наш разговор. «Ну вот и хорошо. С живого убийцы я могу получить куда больше, чем с мертвого». Джин Хей попытался вновь что-то сказать, но я жестом попросил одного из ящеров заткнуть ему рот, и тот, не особо раздумывая, просто оторвал кусок ткани от халата и просто заткнул рот этим своеобразным кляпом а то вдруг он скажет что-то такое, что вынудит меня лишить его жизни. Ждать приезда первых оперативных групп пришлось еще минут десять, что в принципе было довольно быстро и жаловаться на такое сложно, но вот все эти десять минут я провел под проливным дождем и от окончательно плохого настроения спасало лишь то, что рядом стояли гончие, которые давали достаточный жар, чтобы не простудиться от такой непогоды. Демоны-ящеры никаких неудобств от дождя не ощущали и лишь время от времени тыкали своими копьями в мина, чтобы тот не пытался вырваться из сетки. Как мне показалось, ящеры не особо сдерживались в этом и сломали ему пару костей, так как в какие-то моменты китаец шумел особо сильно. Что интересно, бойцы, высыпавшиеся из своих машин, лишь отсулитовали мне и принялись оцеплять территорию, доорганизовывать объезд места происшествия, так как уже стала образовываться пробка из желающих рассмотреть поподробнее, что здесь все же произошло. В то же время они занялись первой помощью тем, кто пострадал от взрыва машины до того, как приедет скорая и сможет оказать более квалифицированную помощь. Единственной пользой для меня от их действий было то, что маги, приехавшие вместе с ними, создали слабый защитный купол который не давал дождю и дальше поливать нас и в то же время создавал помехи для оптического наблюдения за работой ответственных лиц. А то и так часть кадров скоро утекут в сеть, а так большинство зевак быстро поймут, что им ловить тут нечего. Кто знает, сколько среди этих любопытствующих скрывается журналистов, которые просто не заявляют об этом, чтобы их не прогнали. Журналистов на таких происшествиях не сильно любили, и силовики могли действовать с ними более жестко, чем когда об их рабочем статусе неизвестно. Гражданских все же надо было уводить с закрытой территории мягко. Пока все были заняты тем, что устраняли последствия нашего небольшого боя, я большую часть времени работал благодаря проекции, создаваемой коммуникационным браслетом. Из-за этой вынужденной задержки пришлось переносить несколько встреч, И извиняться перед человеком, к которому я изначально ехал. Чувствую, что еще и завтра надо будет давать показания по этому делу, и только мой статус князя и внештатного консультанта службы магической безопасности империи не дают возможности прибывшей группе повязать меня прямо тут. Да и то, что они старательно игнорируют моего пленника и демонов рядом, о многом говорит. Скуратов, что стало для меня неожиданностью. «Прибыл на небольшом вертолете, хотя с учетом пробок так действительно можно было добраться быстрее. Только в такую же непогоду обычно запрещают пользоваться воздушным транспортом, или я чего-то не знаю?» «Ты быстрее, чем я ожидал», — хмыкнул я, наблюдая, как Константин в своем неизменно светлом пальто врывается в зону, огороженную магическим куполом. К нему перерез попытались встать оперативники, но Скуратову было лишь достаточно раздраженно показать свой значок, чтобы они посчитали за лучший сделать вид, что они встали на его пути случайно. «После того, как ты сказал, что сам виноват в беспорядках, я просто не мог не приехать сюда как можно быстрее», весело подмигнул мне напарник. Правда, после этого его лицо стало более сосредоточенным, когда он увидел моего пленника. «Вот, собственно, и виновник». До того, как мужчина успел задать свои вопросы, указал я на китайца. Представился, как Джин Хей Мин, и что-то наплел про оказанную ему честь убить меня. Неопределенно махнул я рукой, и в этот момент мечник что-то стал яростно мычать. Правда, его прервал очередной тычок копьем, и парень, болезненно застонав, замолчал. «Если бы не Роксана, то ты бы увидел только мой непривлекательный обгоревший труп». Показал я на еще продолжающую гореть машину. Пожарные еще не прибыли, а дождь, несмотря на все свои старания, так и не смог погасить пламя. Еще кто-то пострадал. Не знаю, пожал я плечами. Из-за этого все же удержался от ругательств. Пришлось перекраивать все планы, так что до твоего появления тут я был больше занят тем, чтобы он не сбежал. Да и тем более я тут потерпевшая сторона. Если были еще погибшие кроме моего водителя, То готов свидетельствовать против этого кадра. «Вечно с тобой проблемы», — вздохнул Скуратов. «Эй!» — возмутился я. «Вообще-то я всегда решаю ваши проблемы, так что не надо на меня наговаривать». «Ладно», — махнул рукой Константин, хмуро посмотрев на моего пленника. «Хоть отдаешь его для проведения допроса». «Да на кой он мне нужен?» — развел я руками. «Если сможете блокировать его магию...» то я сразу же передам его вам. И, кстати, как ты на вертолете умудрился прибыть сюда? В организации есть несколько таких птичек, когда требуется быстрая переброска оперативников. С гордостью в голосе произнес он. А как же ни погода и вообще не летная погода? Я маг воздушной стихии или погулять вышел, хмыкнул Скуратов. Создал защитный контур и никаких проблем с потоками ветра а наша птичка и не такие стихии переживала, так что от дождика ей ничего не будет. «Угу, дождика», — проворчал я, весь промок. «Подожди немного», — улыбаясь и явно радуясь моему состоянию, — произнес Константин. «Сейчас прибудут наши спецмашины, и тебя отвезут домой». «Хорошо бы», — кивнул я и продолжил дальше заниматься распределением дел, уже не обращая ни на что другое внимания.